Мы обменялись контактами и покинули склад. Проводив Умикаву, я не стал возвращаться в магазин, а прямо с лестницы достал телефон. Надо позвонить Атсусе. Можно попросить? Конечно. Сегодня? Да, хочу встретиться с бандой шантажистов. Вот только прикрыть меня некому. А ты достаточно всего знаешь. Да, но вам точно я подхожу? Все же это важная роль. С вами ведь всегда Рейдзи Сан был на потасовках. Его я попросить не могу. Это не потасовка. Я просто хочу поговорить. Просто мне понадобится страховка. С вами точно все хорошо будет. Во время поездки в гуму вы один против двух сотен дрались и победили. Ничего в порядке не будет, потому и прошу. Кто вообще эти сказки про одного против двухсот придумывает? В общем полагаюсь на тебя. Спорить не хотелось, и я сказал лишь это. Понял. Для меня это честь. звука, верно? Во сколько подъехать? Спасибо, что согласился. Я назвал место и время, после чего сунул телефон в карман и спустился по лестнице. Я собирался вернуться в магазин, когда краем глаза что-то увидел. У аварийного выхода соседнего здания в тени прятался человек в темной синей кепке. Я ступил на асфальт, услышав шаги, он поднялся. Наши взгляды встретились. Это лицо я видел на выпускной фотографии, дешевая джинсовая одежда и кепка Seattle Mariners на голове. «Хиромо!» Закричал я, а он отвернулся и побежал. Его фигура растворилась в толпе на исакуни Когда я тяжело дыша вышел на тротуар, его уже не было видно. Я изучал людей под цветастыми вывесками, но темно синюю бейсболку не увидел. Сжав кулак, я стукнул себе по бедру. Откуда он знает, где я работаю? Нет, способов узнать много. Если он следил за Катоми, мог выйти на меня. Но что он делал? Разведывал? Слышал мой разговор?» Черт, если бы схватил, мог бы все прояснить. Вздохнув, я направился в магазин. Сбежал и сбежал. Надо мыслить позитивно. Он снова приблизится. Раз один раз показался передо мной, покажется и второй. Точно. Умикава говорил, что у Катоми в Сензюку запись проходит. Может, Херома к ней пришел. Я написал Умикаве. Видел Хирому. Возможно, покажется и вам. Будьте осторожны. Если увидите, постарайтесь схватить. Когда вернулся, ко мне сразу же подлетела нода. «Менеджер, это ведь и менеджер Катамин был?» Я уставился на него. Кстати, он ведь видел ее, когда она впервые в магазин пришла. «У нас будет автограф-сессия, то есть книга определена? И руки жать будет? Мы сотрудники, но билеты получить можем?» Я усмехнулся. Это была придуманная у Микова отговорка. «С книгой еще ничего не решено. Пока ничего не ясно». Я осторожно подбирал слова, Видя, как парня распирает от предвкушения. «И никому не проболтайся. Будет не только раздача автографов, но и возможность сфотографироваться». «Понял. Но ведь уже все решено, раз она уже дважды приходила сюда. Быстрее бы!» «А ну, Дакун, за работу!» Холодно сказала подошедшая Симура-сан. Тот поджал шею и вернулся на кассу. Я продолжил заниматься товарами. «Снова о работе?» Помогая мне, тихо спросила девушка. «Да». Но сегодня не уйду рано, так что не переживайте. О чем переживать? Никто и не переживает. Она поджала губы Надо смену на следующую неделю составить. Сказала же, что можно не переживать. Надо будет и вам подарок на Рождество купить. Да не надо переживать! И хватит глупости говорить! Она удалилась в дальнее помещение. Не стоит ни, наверное с ней шутить. Или все же стоит купить подарок? В книжном магазине до напряженные часы с 10 утра и до 10 вечера. Я как менеджер должен находиться от открытия до закрытия, хотя по картам у нас 8 часов. Можно сказать, что черная компания, но людей-то не хватает. А в последнее время я стал халтурить, вот и сегодня закончил все до закрытия, и в 10 подошел Ацуси. Прости, закончить заказом надо было. Закончив, я дал Ацуси купленную банку кофе. Не переживайте, это я рано пришел. Ответил он, взял банку и сразу же выпил. «Так на наутосаны правда менеджер книжного магазина?» «Я тут много раз мимо проходил, но вас не замечал». Парень посмотрел на ставник с названием магазина. «Заглядывай. Хотя скидку вряд ли сделаю». «Понял. Буду закупаться в этом магазине». «Что-то мне теперь стыдно, что я забыл все то, что он для меня сделал». И тут я увидел синяк на его шее и задумался. «Что за синяк? Кто врезал? А, это...» Он смущенно улыбнулся, коснувшись щеки. «Это Рейди -сан. Я нахмурился. «За то, что мне помогаешь». Прямо он об этом не сказал. Все хорошо, хоть рэйди и разозлился, но ничего не сказал». Вот как. Больше ничего спрашивать не мог, и поблагодарить не мог, если бы это стоило простой благодарности. Раз он взял, но ничего не сказал, значит, моя просьба его не устраивает, но и мешать он не собирается. Вполне в духе Рейди. Так мы будем драться? Выпуская пар, он смотрел сияющими глазами: Ты меня вообще не слушал? Мне потасовки не нужны. Я просто хочу поговорить, но давай перед этим поедем. Как сказал Юстики, они все равно допоздна пьют, потому время у нас есть. Хорошо. Сейчас холодно, так что как насчет рамана? Я тут хорошее заведение знаю. Хорошее, может и хорошее, но пойдем ли мы туда в это время? Болтаем шли по закоулкам в сторону станции. Если подумать, это была ошибка. Надо было выйти на юсакуни и идти по людной улице. Зайдя в тень неосвещенной улицы, я ощутил что то присутствие вокруг. Кожа ощущал колкую враждебность. Асуся! Когда я закричал, парень встал спиной ко мне. Послышались шаги и выскочили фигуры. В двух сантиметрах от моей головы что-то промелькнуло. Я напряг локти и колени, резко ударив беззащитный живот. Противник упал... При этом рвота угодила мне на плечо, дубинка тоже упала на асфальт. Некогда было проверять, потерял ли он сознание. Следующая фигура ударила правой рукой. Свет с дороги высветил кожаную куртку. Отступив, я сделал подсечку, еще один упал. Во тьме разлетались голубые всполохи и скрысыпались из дубин противников. Я испугался. Шокеры. Это не пистолеты с электродами, которые срабатывают при попадании. Тут вся дубинка бьется. Еще и противников много. Я насчитал шестерых. «Эй, Ацуси, беги!» Глухой звук прервал мои слова. Позади тела парня лишилось сил, облокотившись на меня, он упал. Я ощутил запах гарри. Меня накрыла тишина. Шокер, который держал здоровяк, вырубивший Ацуси, обжигал воздух, но до меня никаких звуков не доходило. Я подобрался к нему поближе и ударил локтем в лицо, ощутив, как ломаю ему нос и зубы, но ощущение было такое, будто где-то вдалеке прозвучал гром. Я знаю способ, как не проиграть в сражении. Принимать участие лишь в драках, в которых точно победишь. Избегать тех драк, к которым не можешь приготовиться, я всегда поступал именно так. Но есть случаи, когда победить нельзя, но избежать тоже. Например, сейчас. Я не мог бросить Ацуси избежать, и унести я его не мог. Вариант мне оставался лишь один — драться и тянуть время. В такие моменты сознание замирает. Горячая кровь, бегущая по телу, боль от порезанной кожи, режущие уши крики противников, собственное дыхание — все ощущается пустым. Еще один шокером приблизился. Я не дал ему замахнуться, заставив сложиться ударом с ноги. Извергая слюну, он закричал в проулке. Ко мне подошел следующий, я схватил его за воротник и ударил лбом по носу. Позади еще кто-то подходил. Не оборачиваясь, я ударил локтем, поняв, что что-то сломал, я ощутил, как все тело не имеет. А потом я уже был на земле, пачкал асфальт своей слюной. Чувство равновесия пропало, и я не мог понять, что лежу. Сил в теле не осталось. Прозвучал смех и Тупая боль разлилась по спине. Меня ударили по легким и я схаркнул кровь. Темная фигура перекрыла обзор. Безумная волна боли разошлась фейерверком. Я думал, голова оторвется. Чтобы понять, что меня пнули по лицу, потребовалось время. Второй, и третий раз. Нос горел. В горле я ощущал запах железа. Боль точно была не моя. Кажется, где-то ниже я услышал свой стон, повернул голову и понял, что это голос Ацуси. Парень был в луже крови, а его пинали ногами трое типов. «Курэва-сан!» Кто-то позвал, и я ощутил, как мне на спину наступили. Приближались шаги. Мне резко подняли голову, и я увидел того, кто стоял передо мной. Он присел и посмотрел на меня. Это был молодой парень с выбритой правой стороной головы. Его глаза были налиты кровью. «Это ты, Мео И Шрамов, да?» И липкий, точно нагретая смола и опасный голос. «Это Кураива», — подумал я и посмотрел в его глаза. «Ничего особенного ты и себя не представляешь, да? Эй, может, скажешь чего? Шрамы же вроде как крутые должны быть». Кураива поднялся и пнул меня в бок. Ребра заскрипели. Я не мог дышать. «Будешь совать нас в чужие дела до конца жизни, будешь на пенсии по инвалидности в постели лежать». Он не договорил, когда зазвучала сирена, все нападавшие перепугались. Кураева уставился в сторону тех, кто был у поворота в подворотню. «На что оставились? Убью нахрен Кураева «Кураива-сан, хреново наши дела! Это легавые!» Сказал еще кто-то, я услышал отдаляющиеся шаги. «Эй, еще раз сонешься и точно убью!» Отозвался в моей черепушке его голос. Упираясь ногтями в асфальт, я приподнялся и пополз к У него из уха текла кровь, скверно. Досталось сильнее, чем мне. Я слушал приближающиеся шаги, кто-то вызвал скорую, а я тем временем погружался во тьму.